Это уже что-то совершенно невероятное. То ли расчёты неправильны, но они просты и естественны, как 2жды 2. Два. То ли здесь далёты инопланетян кружат, как жужжат над нашей планетой, как рейсовые самолёты местных авиалиний, что не очень-то похоже на межпланетные перелёты. То ли инопланетяне вовсе не инопланетяне, а кто-то другой, кто живёт вместе с нами на той же самой планете, но не очень-то хочет выдавать своё присутствие. Очень не желает выдавать своё присутствие. Как заметил Джон Килл, большинство наблюдений на Луне находится в зависимости от дня недели. У инопланетян что, такой же рабочий график, как у земных жителей? Или их рейсы, отправляющиеся на Землю, распланированы по земному календарю? Тогда можно предполагать, что они хотят остаться незамеченными и стартуют к нам на рабочей неделе, чтобы в выходные, когда у нас остаётся больше времени смотреть на звёздное небо, не маячить у нас перед глазами. Это как бы подтверждается тем, что пик наблюдений приходится на среду и убывает после неё. Но минимум наблюдений приходится не на воскресенье или на субботу, а на вторник. И вторник никак не подходит под такую гипотезу. Бывают исключения из этого правила, как, например, фляп вторника 16 августа 1966 года, когда тысячи людей в пяти американских штатах видели полёты необычных небесных тел, но правило это остаётся правилом. Джон Кил восклицает по этому поводу. Они великолепно знают наши календари, наши карты, всё о нас, в то время как нам неизвестно о них ничего. Валле замечает другую впечатляющую странность. Все эти пришельцы ходят по нашей планете, дышат нашим воздухом, как ни в чём не бывало, без всяких скафандров. Они все такие разные, как будто с разных планет, но все почему-то дышат нашей смесью кислорода, азота и углекислого газа. И к тому же нашими микробами Тогда или все эти посещения нашей Земли происходят в регулярном режиме уже тысячи и миллионы лет, что позволило инопланетянам приобрести способность дыхания нашим воздухом и выработать иммунитет против наших вирусов, или инопланетяне, вовсе не инопланетяне, а наши старые, очень скромные и застенчивые соседи по планете. Или то и другое вместе. Еще Жак-Валли отмечает характерную деталь наблюдения Ханнелло. Часто они не прилетают с неба, не уносятся в небо или вообще вдаль за горизонт, а просто появляются из ничего и исчезают, растворившись в воздухе. Он приводит несколько таких случаев. Март 1954 года, Санта-Мария, Бразилия. Мужчина заметил двух обитателей ивального объекта, говоривших на непонятном языке. Объект мгновенно и бесшумно исчез. Июнь 1962 года, Верона, Италия. После наблюдения на лос свидетельница проснулась от ощущения жгучего холода и увидела около дома лысое существо. Она позвала других свидетелей, все увидели, как оно стало съёживаться и исчезло, будто телевизионное изображение при выключении телевизора. Октябрь 1963 года. Остров Уитбиштат, Вашингтон. Женщина средних лет заметила странный объект с тремя силуэтами внутри. Объект наклонился, частично погрузился в землю, увеличился в размере и вспыхнув исчез. Ноябрь 1968 года. Франция. Врач увидел, как два больших дискообразных объекта слились в один, который выпустил в его сторону луч света. Затем объект исчез со взрывом, оставив после себя медленно рассеивающееся облако. Последний пример мы рассматривали подробно. Там произошло необычное исцеление врача и появление на животе у него и у ребёнка странных треугольных значков. Именно такие неправильные в кавычках детали и отталкивают обычных учёных от темы НЛО. Ведь настоящие инопланетяне и их космические корабли не должны выключаться, как изображение в телевизоре. Не должны делиться, как амеба на части, увеличиваться и уменьшаться в размерах, менять свою форму, погружаться в землю.